Ларав согласно кивнул. Одновременно с этим его правая ладонь проникла в торбу, лежащую у него на коленях и легла на книгу. Семь стоп ледова ока, ставшие вдруг мягкими, как глина, полностью поглотили его пальцы, а затем и всю кисть. Видеть этого никто не мог, но последствия дали себя знать очень скоро. — Это правильно, Сигуанор. На меня надо надеяться, в меня надо верить. Однако о книги не придется забыть. Интересы князя и истины неизмеримо выше жизни женщины по имени Сайла и Истамай. «Гнор, но князь — это и есть Сайла Истамай», — вырвалось у Дойва Окс Флот традиционно недолюбливал свод равновесия, зато обожал варанских князей, особенно если те являлись особыми небесного пола, то есть княгинями. «Нейяр, что есть князь и что есть истина в сердце каждого Арума?» потребовал Лараф от ближайшего офицера свода. Ответ на этот вопрос сообщался только офицерам свода и только при втором посвящении. Разглашение ответа при посторонних являлось должностным преступлением. Сам Лараф узнал обе формулы позавчера, когда листал прихваченные с собой в поход высокие уложения свода равновесия. Но Найяр, конечно, не мог ослушаться приказа Гнора и был вынужден поделиться этой тайной с Дойвом Окс Вормлином. Князь в сердце каждого арума есть потаенный, внесловесный образ, который переносится аррумом на каждого верховного сюзерена варана в качестве предмета сверхчувственной любви. Истина же есть результат упомянутой сверхчувственной любви. Эту формулу не мог толком понять никто, не прошедший второго посвящения. Лараф, например, такой галимати не понимал. Однако семь стоп окова, играющие в данный момент на его сознании, как на духовном органе, успешно извлекали из него правильные звуки. «Сайла Истамай простая смертная женщина», — отчеканил Лараф. «А вовсе не то, что вы сейчас услышали, Сигуанор. Так-то вот. Перед нами же беззаконный бунт, во главе которого стоит искусный чернокнижник. Все это ясно, как ослиное очко». Мы не можем себе позволить, чтобы за нашими правителями прятались государственные преступники. С напускным глубокомыслием, будто бы про себя, пробормотал Нейяр. Йор не смог сдержать облегченного вздоха. До сегодня он был уверен, что любовная связь с княгиней заставит Лакху принять какое-нибудь чудовищно нелепое решение. Например, предложить Сонну его, Йорра, голову в качестве платы, за примирение и за возврат княгини в Гнорскую постель. Йор недооценивал амбиции Сонна. Йор переоценивал сластолюбие гнорра. Что ж, это и впрямь ясно, развел руками парарценс. После того, как Сонну удалось использовать в своих целях Шептуна, от него можно ожидать других ужасных, воистину ужасных неожиданностей. Да, неуверенно согласился Иогалла. Такой прецедент может быть очень опасен. И все-таки, мой Гнор, я отказываюсь принимать в этом участие. Это сказал Дойв Окс Вормлин, Сигуанор. Он поднялся, глядя Гнору точно в переносицу. Его полутора ручной клинок завис над столом горизонтально, словно бы раздумывая вернуться в ножны или рубануть гнора во имя князя и истины. Лезвие покоилось абсолютно неподвижно, словно влитое в прозрачный кристалл воздуха, оно не подрагивало и не ходило из стороны в сторону. Сигуанор, касаясь сажень в плечах, был самым искусным мечником флота. На покрывшемся испаренной лбу Доева Оксвормлена скрестились два десятка взглядов. Помедлив пол мгновения, Пятеро других офицеров флота молча вскочили со своих мест и стали за спиной Доева, вцепившись в рукояти своих мечей. Пропало государство. Всех не перевешаем. Йор перепугался едва ли не меньше, чем во время схватки с соном. Испуг, однако, не помешал ему обнажить облачный клинок. В зале запахло не только ливневой свежестью, но еще и авансом кровью. Лараф остановил пара рценца. «Не надо. Дойв Оксавармлин всего лишь следует присяге», — произвела на свет глотка побледневшего Гнора. «Подруга, ты умница», — восхитился Лараф, — «тебе бы книги писать?» Мысль о том, что книги следует писать книги, не показалась ему странной. Перед его внутренним взором с изумительной, привораживающей четкостью раз за разом проскальзывал быстрый клинок Дойва Оксавармлина, который вскрывает ему, ларафу Гнорру сонную артерию. А Йор и все достохвальные Аррумы не успевают, всякий раз не успевают уложить Дойва или хотя бы отвести его удар, потому что несгибаемое намерение Сигуанора опережает все самые смелые их ожидания. Своим единственно уместным и вместе с тем тошнотворно-казенным, обезличивающим упоминанием о присяге Лораф сломал волю Сигуанора. Секунду назад тот и впрямь был готов во имя абстракции и абстракции отправиться в святую землю Грэм вместе с Гнором. Теперь же Сигуанору только оставалось следить за тем, чтобы не задрожал предательский кончик его клинка, чтобы не дрогнул ни единый мускул в его волевом лице. В общем, сохранять позу. Лораф обнаружил, что тоже стоит в полный рост. При этом торба с книгой весьма противоестественно болтается на его левой руке, будто отрубленная голова огромной жабы, успевшей перед смертью вцепиться в своего дружка мертвой хваткой. «Милостивые гиазиры, говорить больше не о чем. Мы начинаем немедленно, прямо сейчас. Передайте сонну. Ваши условия приняты, ожидайте парламентеров. Ровно через 10 минут, когда наши подлинные намерения будут тайны переданы всем кораблям, Лепесток персика должен открыть огонь. Теперь игра в великодушие. От кисти через локоть, плечо и ключицу пришел приказ Семистоплида окова Лорав перевел взгляд на Дойва Оксформлена. Все офицеры, не желающие принимать участие в подавлении бунта уртоларгистской черни, отправляются в увольнение до завтрашнего вечера. Затем они снова могут приступить к исполнению своих обязанностей. Им гарантируется жизнь, свобода и честь Слово гнор Через минуту Лараф, теперь уже окончательно пробудившийся Взбежал на палубу Колеблющаяся пелена ливня разошлась в стороны Как занавес волшебного театра Лараф увидел Урталаргис Город был почти таким же, каким открылся сиятельный княгиней три дня назад Отличий было немного На входе в гавань торчали обгоревшие остовы кораблей попытавшихся ранним утром произвести рекогносцировку гавани. Прямо посреди фарватера они напоролись на рукотворный подводный риф и были расстреляны крепостными метательными машинами производства мануфактур «Имерто Окс гашалы На бастионах Приморского форта Солнце сосредоточил все мощные машины, которыми располагала Урталаргистская крепость. Только одна площадка, выдвинутая вперед всех, была свободна от пирамидальных гор зажигательных снарядов громоздких поворотных станков и воздуходувных нагнетателей. На эту площадку княгиню вывели несколько минут назад. Вокруг нее морским змеем вился сом. На своих двоих, безо всяких костылей и тем более без инвалидного портшеза. На парарценце похоже, заживала, как на собаке. «А вот руки у тебя как не было, так и нет», — удовлетворенно отметила Сайла. Они приняли мои условия, ликовал парарцент. Глядите, сиятельно, они согласились. Над их головами перекликались вороны, посланцы опоры безгласых тварей. Талмач будущего не может лгать. Раздвинуть пределы, возвысить сонно, вот увидите. Чуть морести останков кораблей неудачников, развернувшись правым бортом к Приморскому форту, стоял на якоре громадный лепесток персика в окружении быстроходных парусников голубого лосося. Вокруг них двойным широким полумесяцем выстроились другие корабли флота Открытого моря. На всех флагштоках бились черные полотнища. Флот, пришедший из Пиннарина, покорен. Флот не будет стрелять, нет. А на сигнальном фале лепестка Персика всякий, кто знаком с морским уставом, мог прочесть дополнительное разъяснение. Оружию мир. Всем вымпелом стоять по местам до дальнейших распоряжений. «Сейчас, вот сейчас они вышлют парламентёров!» «Сиятельно, а ну-ка оглянитесь!» — ухмыльнулся сон. Княгиня нехотя обернулась и обмерла. Перед ней стояла Сайла Истамай, но десятисоженного роста. И одета та, вторая княгиня, была в точности так же, как и она сейчас. А из-за правого уха княгиня выглядывал какой-то мерзкий тип, Pararcens Som